и в смерти пожить и вернуться. И никто в нормальности ее не засомневался. Правда, многие отговаривали его, а некоторые соглашались с ним, мол, ну что ж, испыток не убыток, Дмитрий Иванович, попробуй. Потом нам расскажешь. Вот он и попробовал. Через трое суток его вытащили и молча похоронили. И к чему это ты? А к тому, что надо ее бояться, проклятую. И беречь себя ради дорогих нам людей. А вот комиссар наш ее не убоялся. Другое дело, это геройская смерть. За нас, за всех, за Отечество. Это, брат, дело святое. И так помирить не грех. Обидно дуру помереть. Зря. Вот что обидно. Спору нет. Ну, братцы, покалякали и спать. Скоро уж светать начнут. Политрук подвезет боеприпасы, и опять начнется молотилка. Так что, набирайтесь сил, товарищи. Подъем, краснофлотцы, подъем! Фильченко с полковым комиссаром подъезжают. Ну вот, понимаешь, спать не хотели. Видишь, раскидались. Цибулька! Красносеевский, парша, ребята! Страсть! Здравствуйте, товарищи! Раз. Краснофлотцы! Вы сейчас ударные отряды авангарды. Позади вас рубеж с нашей пехотой. Ожидается танковая атака врага. Резервы подойдут позже. Они выгрузились ночью и сейчас снаряжаются. Сумейте продержаться. Сумейте сдержать, товарищи. Смейте не пропустить фашистов к Севастополю. Как-нибудь, товарищ старший батальонный комиссар. Как-нибудь. Впрочем, мне нравится ваша ирония. Я чувствую за нею силу, уверенность. Вас, товарищи, немного, но все вы бойцы бывалые, опытные, отважные, не случайно этот ответственный участок шоссе поручен именно вам. Надо, надо сдержать и раскрошить врага. Позади нас Севастополь, а впереди вся наша Родина. Враг, как волосяной червь, лезет вглубь нашей земли, без которой нам нет жизни. Так рассечем же, товарищи, врага здесь огнем. Будем драться, как спокон веку дрались русские. До последнего человека. А последний человек, до последней капли крови. До последнего дыхания. Продержитесь до подхода резервов, братцы. Прошу вас. Есть продержаться? Не впервой. Упрёмся. Вы ранены? Ничего. За ночь заросло. Ну что ж, товарищи, спасибо вам. Разгружайте машину. Политрук! Я. Накормить краснофлотцев хорошо, надолго. Ясно. Зря силами не рискуйте. Постараемся. И вот что. Тело Поликарпова я увезу в тыл, там захороним. Одинцов, цибулька, все вывезли Боеприпасы, продукты. Подчистую. Ну. А теперь давайте в последний раз простимся с нашим дорогим товарищем Поликарповым. И отправим его героическое тело в глупые бароны. Для захоронения. Осторожно, осторожно. Осторожно. Все? Готово, товарищ батальонный комиссар. До свидания, товарищи. Надеюсь, до скорого. Я прибуду к вам вместе с резервом. До свидания! Так, времени браться у нас мало, поэтому не спеша, но скоро. Хлеб, колбасу, консервы достать и хорошенько их рубануть. Еда великое дело для солдата. Особенно перед танковой атакой. Ще не хватает. И горячей говядины. Ага. С холодным хреном. Уж и помечтать нельзя. Э, да. Сейчас удобно было бы газу в сердце дать. Э, водочки ай, бы выпить. Да не на свадьбе. Ишь ты, Красносельский, обо мне заботиться. Товарищ политрук, а что ж вы не заправляетесь? Или вас уже подкормили там? Да нет, спасибо, Цибулька. Нет, кормёжки не было. А вот рассказов разных наслушался. Душесчипательных? Да нет. Нет. Героических. Позавчера на соседнем участке немцы ночью кинули на наших танки, причем пустили их через собственное минное поле. Ну, прут и прут.